Глава 45. Бывают минуты, когда ум человека, измученный сложным вопросом, не может найти разрешения ему. И рассудок, если не падает с своего трона, то всё же колеблется и шатается, и тогда психика, охотнее всего следует безумному, ошибочному и опасному совету. При таком состоянии воля и мужество, оказавшиеся перед трудностями, которых они не могут преодолеть, отступают и обращаются в поспешное бегство, оставляя только панику, и тогда безумие начинает властвовать. Душевное состояние Клайда можно было сравнить теперь с маленькой разбитой армией, обратившейся в бегство перед кем-то более сильным. Но по временам эта армия останавливается, задумываясь над способом, как спастись от полного разгрома, и в паническом страхе хватается за самые безнадёжные, самые рискованные планы, чтобы избежать неминуемой и совершенно неизбежной судьбы. Напряжённый, минутами безумный взгляд Клайда отчаянно искал выхода, но выхода не было. Нигде пред ним не открывалось ни малейшей дверцы, и тогда снова вставало перед ним решение, подсказанное газетной заметкой, решение, рождённое его мучительными, страстными и безуспешными поисками. И действительно, его мозг мог быть в это время сравнён с закрытой и молчаливой залой, в которой против своего собственного желания он был оставлен один и размышлял теперь над таинственными и страшными желаниями или советами какой-то тёмной первобытной природы, бессильный убежать от самого себя, а также бессильный выполнить то, что ему советовала злая часть его натуры. Самая тёмная и самая злая сторона его я говорила ему: "Ты хочешь избежать требований Роберты, которые теперь в этот час кажутся тебе совершенно неизбежными. Так слушай, я укажу тебе способ. Этот способ солучей на озере Пасс, эту заметку, которую ты прочитал. Ты думаешь, я вложила в твои руки напрасно? Вспомни Бигбиттерн, глубокую сине-чёрную воду, остров на юге, пустынную дорогу к бухте Третьей мили. Как всё это подходит для тебя?" Перевернись, лодка, в таком озере, и Роберта навсегда уйдет из твоей жизни. Она не умеет плавать. Озеро. Озеро. То, которое ты видел, которое я показала тебе. Разве оно не подходит для твоей цели? Такое уединенное, так редко посещаемое. И в то же время сравнительно близко, не больше ста миль отсюда. И как легко для тебя и Роберта отправиться туда, но только не прямым путем. Как легко придумать путешествие, будто бы для свадьбы, ведь ты согласен на это. Единственное, что ты должен сделать, это переменить имя и она также. Или она может даже сохранить своё. Ты никогда не позволял ей говорить о ваших отношениях. Да, она никогда никому и не говорила о них. Ты писал ей только совершенно формальные записочки, и теперь, если ты встретишься с ней где-нибудь, как ты уже согласился, то никто и не увидит тебя с ней. Ты можешь отвезти её в Биг-Биттер или в какое-нибудь местечко вблизи этого озера. Но там не отеля, возражал Клайд. Просто маленькая гостиница, где трудно будет устроиться. Тем лучше, значит, меньше народу будет там. Но нас могут увидеть в поезде, когда мы будем ехать вместе. Меня потом могут и завлечить, что я был с ней. Но разве ты когда-нибудь показывался с ней в Фонда, Гловерсвилл? вдвоём всегда ездили в отдельных вагонах, и теперь ты можешь отправиться так же. Ведь это будет, как она думает, тайный брак, почему бы не тайный медовый месяц? Правильно. Правильно. И когда всё будет так подготовлено, и ты приедешь в Биг-Биттерн или на какое-нибудь другое озеро, их так много кругом, как легко будет отправиться покататься на лодке. Никаких вопросов, никаких записей ни твоего имени, ни её. Просто нанять лодку на 1 час или на полдня или на день. Ты видел остров на юге на этом одиноком озере? Он очень красив, его стоит осмотреть. Почему бы не сделать этой приятной поездки перед браком? Роберто будет счастливо поехать туда, она так печальна и так измучена теперь. И такая прогулка, отдых перед тяжким гнётом и новой жизни, и никто не увидит вас вернувшихся обратно. Вы оба потонете. Кто может это увидеть? Один или два проводника. Человек, который даст вам лодку, наконец, хозяин гостиницы. Но кто из них будет знать, кто ты или кто она? А ты слышал, как глубока эта вода? Ну, я не хочу убивать её. Я не хочу причинить ей вреда никаким способом, если она согласится оставить меня и пойти своей собственной дорогой, я буду так рад и так счастлив никогда не видеть её больше. Но она не захочет оставить тебя. И если ты согласишься с ней, то значит, ты лишаешься Сондры и всего, что связано с Сондрой. Всей той жизни, которая окружает теперь тебя, твоих отношений с дядей, с его друзьями, всего этого общества, танцев, поездок на дачу, путешествий по озеру. И что затем? Жалкая работа, маленькое жалование. Другой перец, Китаний, как после несчастья в Канзас-Сити, и больше никогда уже не будет такого счастливого случая. Ты предпочитаешь такой конец? Но разве не может быть и здесь такого несчастного случая, который разрушит все мои мечты и всё моё будущее, как это случилось в Канзасе? Несчастный случай? Да, конечно, но только не такой. Теперь весь план будет в твоих руках. Ты можешь устроить всё, как ты хочешь, и как легко. Так много лодок переворачиваются каждое лето, и большинство катающихся тонут, потому что почти никто из них не умеет плавать. А почему может стать известно, что мужчина, который был с Робертой Алден, умел плавать? А из всех смертей самая лёгкая утонуть, ни шума, ни крика. Может быть, случайный удар веслом или бортом лодки, а затем тишина. Свобода. И труп никогда не будет найден. Или если он будет найден и опознан, разве не легко будет доказать, что ты был в другом месте, на каком-нибудь другом озере, прежде чем отправиться на двенадцатое озеро? Какая может при этом произойти ошибка? Но предположим, что я переверну лодку, а она не утонет, что тогда? Она будет цепляться за лодку, кричать, может быть, её спасут, и она расскажет после Нет, я не могу сделать этого, не хочу. Я не могу ударить её, это было бы слишком страшно, слишком подло. Но маленький удар, маленький удар при таких обстоятельствах был бы совершенно достаточным, чтобы лишить её сопротивления. Печально, да, но у неё есть возможность идти своим путём. Почему она не хочет этого? Почему она не хочет пойти своим путём и предоставить тебе идти своим? Разве это справедливо? И не забывай, что после там Сондра, прелестная Сондра, жизнь с ней в Ликурга, богатство, высокое положение, такое, какого ты никогда не сможешь больше получить, никогда, никогда. Любовь и счастье равного, которому ни у кого нет здесь, положение выше даже, чем у твоего кузена Джилберта. Голос смолк на некоторое время. Тишина. Мечты. И Клайд, размышляя над всем вышесказанным, все же не был убежден. Темные опасения или какие-то добрые порывы боролись с советами голоса, но мысль о Сондрии, обо всем, что она представляет собою, а затем мысль о Роберте. И снова все то темное, что таилось в нем, вдруг сразу и быстро вернулось еще более хитрое и гибкое. Да, подумай-ка над этим вопросом. Ты должен найти способ, он перед тобой, а ты не хочешь им воспользоваться. Я тебе верно показал, что существует только один способ, только один. Этот способ длинное озеро. Разве не легко найти там какое-нибудь незаметное место вблизи южного берега, где вода глубока? И как легко затем пройти через лесо к бухте 3-й мили или к озеру Грей, а оттуда к даче Кренстон, туда ходит проходик, ты знаешь? О, какая трусость, какой недостаток мужества! Ведь этим ты можешь превлести то, что выше всех твоих желаний: красоту, богатство, положение. А если ты не сделаешь, то в удел тебе достанется полная противоположность: бедность, серая жизнь, плохо оплачиваемый труд. Ты должен выбрать и затем действовать. Ты должен. Ты должен. Ты должен и голос гулка раздавался из темного угла огромной комнаты. И Клайд слушал сначала со страхом, а позднее с философским спокойствием, как будто он был совершенно отдельной личностью от того, кто мог так думать или действовать. А затем постепенно и сам начал размышлять, почему это не может быть осуществимо. Почему? Весьма возможно, как говорит голос, что это легкий способ. И почему не осуществить все свои желания и все свои мечты только одним этим злым поступком? А в это время в течение 10 дней непрерывно получались письма: семь от Роберты, пять от Сондры, в которых мрачными тонами в том, что касалось Роберты, радостными и весёлыми в том, что приходило от Сондры, рисовались теперь противоположные стороны того страшного ребуса, который лежал перед ним. На жалобы Роберты, на все ее доводы и все ее опасения, Клайт не желал теперь отвечать даже по телефону. Он решил, что всякий ответ будет только укреплять Роберту в ее требованиях и вместе с тем будет толкать его принять решение, положить конец всем трудностям посредством того, что подсказывала ему трагедия на озере Пасс. И в то же время в нескольких письмах, посланных Сондрии, он в самых страстных выражениях говорил ей о своей любви, называя её своей дорогой, своей прелестной девочкой, говорил, что он желает увидеть её утром 4 июля и приедет в этот день, если сможет. Однако вы, он был настолько неуверен даже и теперь в том, что он будет делать, что в письме к Сондрии указывал на некоторые препятствия, которые могут задержать его на день, на два, на три. Он не может сказать ей точно, но он напишет ей, когда всё выяснится окончательно. Однако, когда он писал это, он говорил себе, если бы только она знала, что это были за препятствия, если бы только она знала. Даже после этих писем и после того, как он не ответил на последнее письмо Роберты, он всё-таки продолжал говорить себе, что это ещё ничуть не значит, будто он обдумывает поездку с Робертой, и что это не значит, будто он предполагает убить её. Наоборот, чем больше приближался он к окончательному решению, тем более отвратительной и страшной казалась ему эта мысль, отвратительной и трудной, и всё больше он убеждался, что он никогда не сделает этого. «Нет, он не предполагает причинить какой-либо вред Роберте. Он хочет только убедить ее отказаться от своего требования. Потому что она, конечно, действует несправедливо по отношению к нему. Она во что бы то ни стало хочет препятствовать всем его надеждам, связанным с Сондрой. А почему?» Она находится в тех же условиях, как когда-то Эста. Однако Эста не принуждала никого жениться на ней, а положение Альдана в бедных фермеров в сущности гораздо лучше положения его собственных родителей, бедных проповедников. И почему он должен так тревожиться, что подумают родители Роберты, когда Эста нисколько не думала о том, какие это доставит мучения её родителям? И несмотря на всё то, что Роберта говорила ему и в чём упрекала его, разве сама она не заслуживает некоторых упрёков? Правда, он старался соблазнить её, если хотите, пусть даже так, но разве это снимает вину с неё? Разве она не могла бы отказать ему, если бы была бы более решительна в то время? Но она этого не сделала. И у него к тому же так мало денег, а она ставит его в такое затруднительное положение. Нет, разумеется, она также достойна порицания, как и он. Однако она теперь так упорно настаивает на своём требовании, она во что бы то ни стало хочет, чтобы он женился на ней, тогда как если бы она захотела оставить его в покое и пойти своим собственным путём, а она могла бы это сделать при его помощи, она спасла бы их обоих от всех этих страданий. Но нет, она не хочет этого, а он не хочет жениться на ней. И вот что происходит от этого. Она не смеет думать, что может принудить его. Нет-нет-нет. По временам, когда он был в таком настроении, он чувствовал, что мог бы сделать все, что легко мог бы утопить ее, и что только одна она виновата в этом. Итак, прошли вторник, среда, четверг, после последнего письма Роберты, полученного в понедельник. И затем в четверг вечером, после мучительного дня, Клайд получил следующее письмо от нее. Бильц, среда, июня 30-го. Клайд, пишу тебе для того, чтобы предупредить, что если я ничего не услышу от тебя по телефону или не получу письма до полудня пятницы, я приеду в Ликурк в тот же вечер, и все узнают, как ты поступил со мной. Я не могу и не хочу ждать и не хочу больше мучиться ни одного часу. Я жалею, что вынуждена сделать такой шаг, но ты так упорно молчишь всё это время, а в субботу уже третье Я не могу больше ждать. Я ничего не слышу о твоих намерениях. Вся моя жизнь разбита, пусть же и твоя будет испорчена в какой-нибудь мере. Я не могу признать себя одну всецело виноватой. Я отдала бы всё, чтобы облегчить тебе эту тягость, и, конечно, очень сожалею о том горе, которое причиню моим родителям и друзьям, а также и всем тем, чем именем ты так дорожишь. Но я не могу ждать и не хочу больше мучиться ни одного часа больше. Роберта И держа это письмо в руках, Клайд отцепинел от сознания, что теперь он должен действовать. Она приезжает. Если бы он только мог как-нибудь задержать её до завтра, до второго. Однако ни второго, ни третьего он не может поехать с ней. В эти дни субботы и воскресенья везде слишком много народу. И кроме того, ему нужно ещё немного времени, чтобы подготовиться. Он должен обдумать теперь всё и затем действовать. не протелефонировать ли ей и не сказать ли, что он был болен или слишком озабочены заысканием необходимых денег или что-нибудь в этом роде, и что кроме того дядя посылает его на озеро Гринвуд после четвёртого. Его дядя. Его дяди нет, это не подходит, он слишком часто упоминает его имя. А впрочем, какое значение может иметь теперь для него или для неё, назовёт ли он имя своего дяди лишний раз или нет? Лучше всего сказать, что он отправляется к дяде, чтобы рассказать ему, почему он уезжает из Ликурга. Может быть, тогда ему удастся вернуться сюда через год или раньше. Она поверит этому. Во всяком случае, он должен сказать ей что-нибудь, что задержало бы её до четвёртого, заставило бы её остаться в Бильце до тех пор, пока он улучшит свой план или пока он решится наконец сделать то или другое, то или другое. Он бросился к ближайшему телефону и, вызвав её, начал длинно и уклончиво свои объяснения. Он сказал ей, что болел, не выходил из своей комнаты несколько дней и не мог подойти к телефону. И поэтому он решил в конце концов, что самое лучшее будет рассказать всё дяде, чтобы обеспечить себе возможность вернуться сюда через некоторое время. Она должна понять, что его медлительность и его молчание вполне извинительны. Она должна подождать до 6, а затем он встретит её в том месте, какое она выберет. В Хомере Фонда Ликурга. Он тогда расскажет ей свой план. У него есть проект сделать маленькое путешествие прежде, чем они поженятся или после, всё равно, как она захочет. Но во всяком случае какое-нибудь приятное путешествие. Здесь голос его сделался глухим и колени слегка подогнулись, когда он говорил это, но Роберта не могла заметить этой внезапной перемены в нём. Пока она не должна спрашивать о подробностях, он не может рассказать ей всё по телефону. Но как бы там ни было, в 6:00 в полдень он будет на платформе на станции Фонда. Когда она увидит его, пусть она покупает билет в утику и садится в вагон, а он купит билет отдельный и сядет в другой вагон, и она не должна говорить с ним. Затем в утике она должна будет отдать на хранение свои вещи, а он последует за ней в какой-нибудь ближайший спокойный уголок. После этого он сходит за её вещами, и они вместе отправятся в какой-нибудь маленький отель, чтобы отдохнуть. Она должна сделать всё это? Неужели она питает так мало доверия к нему? Почему она беспокоится? Что? Она хочет взять чемодан, небольшой? Хорошо. Но много вещей не нужно брать с собою. Лучше не перегружать себя большим багажом. Когда они поселятся где-нибудь, можно будет всё переслать. Когда Клайд стоял в телефонной будке в маленькой аптеке и говорил с Робертой, ему казалось, что тот, кто перед этим говорил с ним в молчаливой зале его мозга, теперь был здесь около его локтя, что это говорил не Клайд, холодный и отцепившийся от страха, а кто-то другой, распоряжавшийся его волей. Отправляйся на то озеро, где ты был вместе с Сондрой. Достань путеводитель по этой местности в отеле Лекурк или, или на вокзале. Отправляйся к южному концу озера, и оттуда иди на юг. Выбери лодку, которая должна легко перевернуться, такую, у которой круглое дно, которую ты видел здесь, на озере Крум, и переверни её. Купи новую шляпу, не похожую на твою, такую, которая не могла бы выдать тебя, и оставь её на воде. Упакуй все твои вещи здесь в чемодан, но оставь его так, чтобы можно было, вернувшись сюда, быстро уехать отсюда, если план твой не удастся. Возьми с собой только такие вещи, которые ты мог бы взять, отправляясь на двенадцатое озеро, чтобы иметь вид, что ты едешь только на короткое время на дачу, никуда больше. Скажи, что ты намерен жениться, но после того, как вы вернётесь из путешествия, а не раньше. И если окажется необходимым, то нанеси ей лёгкий удар, не больше, чтобы только оглушить её, чтобы упав в воду, она легче потонула. Не нужно бояться. Не нужно быть слабым. Пройди через лес вечером, а не днём, так чтобы тебя могли увидеть только в Шароне или в бухте Третьей Эмилии, и чтобы ты мог сказать, что приехал из ракит с юга или из Ликурга с севера. Называй всегда выдуманное имя, по возможности менее подчёрк. Твёрдо верь, что всё кончится успехом. И говори мягко, нежно, даже влюблённо. Ты должен подчинить её своей воле теперь. так говорил некто из тёмной глубины его собственного я